в связи с нападением на СССР. Оно передавалось по радио десятки раз, а в виде отдельной листовки было распространено вместе с утренними выпусками берлинских газет. Все попытки посольства сообщить в Москву текст немецкого меморандума, врученного Риббентропом советскому послу, оказались безуспешными. Здание посольства было окружено вооруженными эс-овцами и почти изолированно от внешнего мира. Использовать германский телеграф для передачи шифр телеграммы также не удалось. Небольшая группа советских людей оказалась полностью отрезанной от родины. Так для работников советской дипломатической службы в Германии начался первый день Великой Отечественной войны. И тем не менее, надо было попытаться установить связь руководителями советских учреждений в Берлине, оказать им моральную поддержку, разъяснить создавшееся положение в случае возможных обысков, арестов и провокаций. При отсутствии телефонной связи все это было делом непростым, тем более что квартиры большинства руководящих работников были расположены в разных частях города. Некоторые узнали о том, что произошло только к середине дня, ведь было воскресенье, люди вставать не торопились. Только включив приемник или выйдя на улицу, они смогли получить известие о начале войны. Однако к полудню уже все знали о случившемся. На протяжении нескольких часов в посольство съезжались дипломатические работники, сотрудники консульского отдела и аппарата военного и военно-морского атташе. Некоторые из них приезжали с женами и детьми. Первыми появились те, кто жил в посольском особняке на Эйнемштрассе. Затем стали подъезжать из других районов города. Во дворе стояли чемоданы, лежали свертки и другие вещи. Все, что успели в спешке захватить с собой. Вскоре все помещения были забиты народом. Советские люди, застигнутые войной в столице Третьего Рейха, успели укрыться в посольстве до 18 часов когда доступ в здании на Унтерден-Линден был полностью перекрыт эсэсовцами. Тех же, кто работал вне Берлина, на рассвете 22 июня гестаповцы забирали из квартир, порой поднимая прямо из постели, и отправляли в специальные лагеря. Работники посольства узнали об этом лишь когда встретились с ними спустя несколько дней перед выездом из Берлина. Всех разместившихся в посольстве надо было как-то устроить, накормить, а главное подбодрить. Многие нервничали, особенно те, кто был с маленькими детьми. Большую работу здесь проделала партийная организация. Были созданы специальные бригады по уходу за детьми, приготовлению пищи, уборке помещений, по проведению политической работы, особенно среди членов семей. Небольшая редакционная группа выпускала ежедневный бюллетень, слушали московское радио, записывали сводки ТАСС и ИСОФ-информбюро, другие известия с родины. Машинистки размножали информационные сводки, которые вывешивались в различных помещениях посольства, где их каждый мог прочесть. Сводки зачитывались также в столовой, когда все собирались туда на обед или ужин. Постепенно жизнь даже в этих необычных условиях входила в определенную колею. Правда, почти целую неделю всем пришлось фактически жить в впроголодь, так как тех, кого посылали в город за продовольствием, эс-овцы задерживали при выходе на улицу. Лишь на шестой день при посредничестве шведского посла в Берлине удалось наконец договориться о закупке и доставке продуктов. Одиннадцать тревожных дней и ночей, проведенных в здании посольства, как в осажденной крепости, тянулись изнуряюще медленно. У каждого сжималось от боли сердца, когда слушали очередную радиосводку о ходе боев или просматривали немецкие газеты с фотографиями раненых и пленных красноармейцев, разрушенных и охваченных пламенем советских городов. Каждому хотелось лишь одного – поскорее выбраться из фашистской Германии, чтобы вместе со всеми своими соотечественниками принять участие в отпоре агрессору. Советские люди, находившиеся тогда в Германии, держали себя мужественно.